Глава 27 Саймон. Только я вышел из душа, как позвонили в дверь. Бриджит ушла в магазин за продуктами, а я планировал пока заняться ее велосипедом. Мы хотели устроить Брендону сюрприз, взять его с собой на велосипедную прогулку. Секундочку прокричал я, заворачиваясь в полотенце. Первым делом надо было натянуть на себя хоть какие-то штаны. Но когда я бросил взгляд в кухонное окно, то увидел припаркованный у дома грузовик. Пожалуй, можно не заморачиваться с одеждой. «Ник, дружище, рад тебя видеть», — поприветствовал я гостя широкой улыбкой. Тот окинул меня скептическим взглядом. «Меня зовут Нолан. Я думал, ты тут больше не живешь. Ты просто неправильно все понял. Я только что вернулся из поездки в Англию». «И раз уж я здесь, нам больше не понадобятся твои услуги. Я сам доделаю стену в спальне. Прости, что не позвонил тебе раньше, но мы, честно говоря, проспали. Сам знаешь, как это бывает после разлуки», — подмигнул я. «А, а Бриджит дома?» — попытался он заглянуть мне через плечо. «Нет». «Тогда я ей позвоню». Поскольку Бриджит оставила свой мобильный на кухонном столе, Я с энтузиазмом поддержал эту идею. «Само собой, обязательно позвони ей». Захлопнув дверь, я направился в спальню. «Велосипед подождет. Первым делом надо заняться стеной». Я усердно шпатлевал стену, когда в спальню ворвалась Бриджит. «Саймон, что за фокусы?» «Привет и тебе, моя радость». «Ты уволил Нолана, даже не посоветовавшись со мной». Я только что прочла его сообщение. Я ведь дал тебе понять, что беру ситуацию под контроль. С какой стати платить постороннему человеку, если в состоянии справиться сам? Саймон, решение в любом случае за мной. Тем более, что я обещала ему эту работу. Я не желаю видеть этого типа в твоей спальне. Мне совсем не нравится, как он смотрит на тебя. Что с того? В любом случае, ты не имел права принимать за меня решение». Пришла моя очередь рассердиться. «Почему бы тебе не сказать, какие права у меня есть, Бриджит? Кто я для тебя? Любовник? Квартирант? Случайный знакомый?» «Я вернулся из Англии, чтобы сказать, что люблю тебя, что хочу провести с тобой всю жизнь, а ты даже не ответила, стоит ли мне съехать на новую квартиру. Ты хочешь, чтобы я жил здесь?» На глазах у Бриджит выступили слезы. «Да», — сказала она наконец, — Я хочу, чтобы ты жил с нами. Просто мне трудно принять это. Что именно? Что ты действительно остаешься? По-моему, я так и не смогла поверить в это до конца. Разве я не признался тебе на чистоту, почему решил остаться в Штатах? Я просто не понимаю, почему ты предпочел эту жизнь той, которая ждала тебя в Англии. Неужели она действительно думает, что мне было бы лучше без нее?» Мне трудно описать словами, как сильно я люблю тебя, Бриджит. Дело ведь не только во мне. Есть еще Брендон. Я знаю. Неужели ты думаешь, мне не ясно, какая ответственность ложится мне на плечи? Именно. Я не сомневаюсь, что брендон полюбит тебя как родного. А ты? Готов ли ты любить чужого ребенка? Я уже люблю его, — ответил я со всей искренностью. Ситуация в доме немного накалилась, и нам просто необходимо было сменить обстановку. Я уговорил Бриджит не отказываться от прогулки с Брэндоном, хоть мне еще требовалось как следует поработать над стеной. Из-за того, что я все утро провозился со шпатлевкой, я так и не успел привести в порядок велосипед Бриджит. Поэтому мы решили прогуляться пешком, пока Брендон будет обкатывать свой новый велосипед. Сначала я думал, что мы продолжим нашу утреннюю беседу, Но разговор сам с собой перешел на более легкие темы. И это было как нельзя кстати, поскольку мне все время приходилось присматривать за Бренденом. Денек выдался солнечный и теплый, и мимо нас то и дело проносились велосипедисты и любители покататься на роликах. Не отъезжай от нас слишком далеко! прокричал я Брендену. Тот послушно притормозил. Продолжая наблюдать за парнишкой, я притянул к себе Бриджит. «Осторожней, а то наступишь в гусиный помет. По какой-то непонятной причине окрестности города кишели в это время года дикими гусями. И больше всего им приглянулось озеро, вдоль которого тянулась велосипедная дорожка. Бриджит тут же осмотрела подошвы ботинок, чтобы проверить, не запачкалась ли она. Все шло просто замечательно до того момента, когда стая гусей неожиданно пересекла дорожку прямо перед велосипедом брендона Мальчик с такой силой ударил по тормозам, что его отбросило на обочину. В глазах у меня на мгновение потемнело».